Глава 14 Казалось бы, тихий и спокойный вечер, который я планировал потратить на изучение особенностей своей крови, был прерван неожиданным посланником. Это оказался подземник с гербом клана Харт на одежде, что передал мне письмо. Мы все собрались в отдельной комнате, подальше от лишних ушей Саглядатаев. «Ну чего там опять хочет глава этого клана?» Это ведь наверняка от него». Развалившись на диванчике, вопросительно поднял бровь Артур, пришлось оперативно вскрывать конверт своим кинжалом. «Уважаемый господин Крис Д'Арк, мы рады будем видеть вас на банкет бла-бла-бла, в общем, завтра вечером». Нахмурившись, прочел я вслух, опустив ненужные детали и пустые слова восхвалений. «Да не офигели!» Кто же сообщает об банкете за день до него?» Резко вскинулся Артур, теряя следы усталости. «Как ты туда пойдешь без парадной одежды? Это ведь надо возвращаться в замок или искать тут достойного портного. Но и тот не сможет шить костюм за день». «О, не волнуйся. Отдаваться мне одному не придется. Тут еще приглашение на тебя и профа». Хмыкнул я, внимательнее осмотрев содержимое конверта. Это... «Да я пофигу!» — выдохнул граф, откидываясь назад на диван. «Значит, пойдем в чем есть, а дальше не наши проблемы. Может, у них тут так принято. Мы эти еще многого не знаем». «А почему приглашены только мы? Где приглашение Кима и Гарда?» — нахмурился я. «Все в порядке вещей. Они пригласили только дворян. Нам на этой встрече делать нечего. Тем более я из ушедших». «Лучше лишний раз мне не пересекаться с клановыми. Среди них достаточно тех, кто не любит подобных мне, считая предателями». Присоединился к нашему разговору Гарт, стоявший рядом. Вспомнив отношение к нему, нашего первого сопровождающего, я был склонен согласиться с ним в данном вопросе. «Ни к чему просто так провоцировать окружающих, если от этого нет никакой выгоды». «Разумно». кивнул я. «Хоть и неприятно, мне было бы спокойнее, пойди мы все вместе. Не хочется лишний раз разделяться после случившегося. Вряд ли подобное повторится. Да и охрана тут более чем достаточно. Уверен, если ваши сопровождающие отправятся с вами, то сюда пришлют на смену других. После случившегося Харт не позволит повториться нападению». ослаблять защиту на доме – это не лучшая идея. Даже несмотря на то, что основная часть воинов будет задействована на охране приема. Разумно. Но хоть вы вдвоем останетесь. Да, про Кима тут и говорить нечего. Его не пустят на банкет. Посмотрел подземник на моего товарища. Уж извини, но ты даже не маг. Что невероятно для нашего общества. «Да, иногда бывает, что в некоторых семьях рождаются и такие. Но они долго не живут, по совершенно разным причинам. Для ребенка без магии очень тяжело жить при повышенном магическом фоне». «Да я понимаю», – отмахнулся Ким. «Без обид». «Ясно. Но ну, значит, придется соблюдать их правила. Все же мы в гостях. Горячего желания тратить целый вечер я не чувствую». «Но и отказываться будет не лучшей затеей», — вздохнул проф. «Ладно, схожу. Может, удастся раскрутить кого-нибудь на объяснении их рун. День пролетел незаметно. И вот мы уже втроем направились в поместье Харт, где и был назначен прием. Благо, за нами послали повозки на все так же неизвестных животных. Стража на входе даже не проверила приглашение, и не обыскала нас, просто пропустив внутрь. Похоже, о нас уже предупредили. Но если нас не обыскивали, это не значит, что работали спустя рукава. Незаметно направленные на нас артефакты говорили о том, что проверка тут более серьезная, хоть и не такая явная. Да и количество охраны действительно было увеличено по сравнению с прошлым нашим посещением дома главы клана. Мы прошли дальше. Вот только войдя внутрь, кое-что меня насторожило. А именно, полное отсутствие гостей. Хоть столы с едой уже и были приготовлены. Да, слуги мелькали взад-вперед, наводя финальные штрихи в зале. Но только они. Я напрягся. Готовы уйти от атаки в любой момент. Возможно, мы приехали слишком рано. И тут принято опаздывать. Или все могло внезапно отмениться. Лучше уточнить информацию как можно быстрее. Не люблю быть в неведении. «Господа, рад вас видеть!» Будто услышав мои мысли, вышел нам навстречу глава Харт. «Извините, что позвал вас раньше остальных, но необходимо было примолвиться парой слов перед началом. Вчера никак не смог выделить время. Был занят организацией этого всего». «А что случилось? К чему такая спешка?» — уточнил я, немного расслабляясь. «Несколько кланов надавили. Меня попытались обвинить, что я прячу наземников от общественности. Они очень хотели с вами познакомиться. Вот и пришлось быстро организовывать этот банкет», — вздохнул он. «Нет, я бы легко мог им отказать, но это было бы нежелательно. Все сложно. В итоге лучше вам встретиться на моей территории, чем они будут донимать вас в другом месте. Я лишь понимающе кивнул. Видимо, не хочет оставлять нас без присмотра. Тем более его клан хоть и силен, но не всесилен. В некоторых вещах лучше идти на уступки на своих условиях, чем провоцировать напрасный конфликт. Да и свои интересы он явно в таком деле будет соблюдать в первую очередь. Возможно, даже уже успел заключить несколько выгодных соглашений за предоставление такой возможности. В этом хитром жуке, я уверен, он своего не упустит. Может, даже все это было давно запланировано. А то как-то быстро он все организовал. Не зря обычно такие приемы готовятся долго, и приглашения отправляют сильно заранее. «Прибедняется, старик, прибедняется». «Понял. Но ничего, что мы не в парадной одежде?» «За это время не удалось достать ничего лучше», — развел я руками. «А, ничего страшного», — отмахнулся тот. «Так даже лучше». «Вы не из нашего города, так что одежда, отличающаяся от нашей, будет только в плюс. А пока позвольте вас оставить. Нужно решить еще парочку неотложных вопросов». Можете пока угоститься яствами на столах». Что мы не замедлили сделать, сдвинувшись к дальним столам так, чтобы было видно вход. Но не успели даже притронуться к еде, как были тут же окликнуты звонким голосом. «А вот и вы!» – приближалась к нам быстрым шагом уже знакомая мне невысокая девушка. «А я-то думала, когда вы появитесь?» Передо мной стояла молодая улыбающаяся девушка, одетая в бледно-желтое платье весьма интересного фасона. Алия Харт, внучка головы, если я не ошибаюсь, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, спросил я. «И платье вам дедушка все же купил, как я вижу?» «Прекрасно выглядите». «Благодарю. Все верно. Вы можете не представляться. Дедушка мне про вас уже все рассказал». Гордо вскинула она свой миленький подбородок. «И что-то мне говорит, что сделал он это недобровольно», — Вырвалась из моих уст. «А вы весьма проницательный», — усмехнулась девушка. «Но «Ну, ничего страшного. Всего несколько дней моих допросов, и он раскололся». Мне даже стало жаль этого пожилого человека. Пров же понимающе покивал, будто бы прочтя мои мысли. «Уж он очень хорошо знает, как могут...» убеждать внучки У самого такая же. Я незаметно покивал Артуру на девушку, пытаясь сбагрить на него этот, несомненно, прекрасный цветок. Вот только он оказался куда умнее и отнекивался со страшной силой. «Так о чем вы хотели поговорить?» Решил все же направить я разговор в нужное русло, пока он не превратился в неконтролируемую реку слов. «О, у меня множество вопросов о поверхности, и вы мне все расскажете!» Оголила она свои белые зубки. «И да, зовите меня просто Алия, так будет проще». «Как скажешь», — кивнул я. «Нас Артуром тоже можешь звать по именам, профессора же просто так и называй, или профом, ему так привычнее». И ближайший час она, не переставая, бомбардировала нас своими вопросами. Ей было интересно абсолютно все, начиная с обычаев и до вопросов магии. Расслабились мы немного лишь с приходом первых гостей, спокойно вздохнув. «Значит, у вас у каждого аристократа есть собственный замок? Это же круто!» Восхищенно протянула она. «Ну, не у каждого, в основном у глав родов. На всех замков не напасешься, как и магических источников». Отвечал ей Артур. «Все равно круто. У нас тут замков не строят». Скорчила девушка обиженную мордашку. «А что насчет свадьбы? У Вас тоже за девушку решает глава клана?» «В основном, да». «Если глава рода видит в этом необходимость, то решает он». «Не часто бывает, чтобы выбор девушки и главы рода совпадал. Правда, иногда ей позволяют самой выбрать, если особой надобности в союзе нет». Ну, если это не слишком большой мезальянс. За простолюдина без магии вряд ли отдадут даже простую баронскую дочку. Но бывают и исключения. Например, барон из нашего графства женат по любви на дочери другого барона, лишённой магии. Но там политика и любовь смешались в одном кувшине. «Как романтично! Я бы тоже хотела выбирать сама. Дедушка, конечно, подыскивает мне мужа, но еще посмотрим». Достоин ли он меня? Эти слабаки дня рядом со мной протянуть не могут. «Я, кажется, понимаю, почему...» На грани слышимости прошептал мне Артур, пока девушка отвлеклась. «Что вы сказали?» Насторожилась она. «Нет-нет, ничего...» Замахал руками Ред, постаравшись сменить тему. «Так ты говорила, у вас тут мало развлечений?» «А как же? Одни балы до да банкеты...» Ну, парни еще сражаются в тренировочных поединках. А мне что делать? Скучно. Клюнула на наживку рыбка. Думаю, я смогу рассказать о нескольких интересных играх, которых у вас нет. У нас молодежь часто так развлекается. Хотя любителей балов не меньше. Пока они обсуждали правила этих игр, я размышлял. Девушка, она, похоже, хорошая и весьма красивая. Кожа на лицах девушек была намного более гладкой в отличие от мужчин и почти не отличалась от наземников. Разве что оттенком этой самой кожи. Но вот эта ее безудержная батарейка внутри – не мой типаж. Хотя союз с ее кланом мог бы быть неплохим вариантом. После встречи с богиней я как-то чаще стал вспоминать о своем «задании». Но, подумав еще немного, понял, что этот вариант лучше оставить на крайний случай. С такой девушкой ты всегда будешь чувствовать себя, как на пороховой бочке, опасаясь, что она может взорваться в любой момент. Это не совсем мой стиль жизни. А жениться только ради того, чтобы завести потомство – не мой вариант. «А где же ваши родители? Они тоже согласны с дедушкой?» Услышал я обрывы речи Артура. «У меня их нет». «Это был несчастный случай», — сухо проговорила девушка. «Прошу прощения, я не знал. Соболезную?» — сбился граф. «Не волнуйтесь, все хорошо». Тут же вновь вернула она прежние интонации. «Меня вырастил дедушка. Я благодарна ему за это. У меня было счастливое детство. Возможно, дедушка даже перестарался балуя меня. Только ему об этом не говорите». «Не говорить о чем?» Донесся до нас старческий голос, отчего Алия резко вздрогнула и развернулась. «А, да и ничего такого, не беспокойся, мы тут просто болтали, но я уже ухожу». Быстро ретировалась она. «Ох, егоза, протянул Харт. «Но да ладно, я не об этом хотел поговорить. Позвольте представить, это кадмий коддт!» Глава одноименного клана, стоявший чуть позади мужчина в возрасте, слегка поклонился нам, приветствуя. «Рад встретиться с знаменитыми наземниками. Честно говоря, за всю свою долгую жизнь впервые встречаю кого-то из вас. Как-то не доводилось выбираться наружу. Сами понимаете, дела клана. Но теперь хоть будет, что внукам рассказать. Вот прямо после банкета и расскажу». Весело рассмеялся он. «Кадмей!» — укоризненно посмотрел на него Харт. «Да-да, простите. Такое уж у меня странное чувство юмора!» — развел он руками. «И тебя за него уже не раз пытались убить, вызывая на дуэль, а хотели бы попытаться куда больше, но спасает твой статус главы, не самого слабого клана!» — покачал головой старик. «Но не смогли же! Так только веселее жить!» — хохотнул он. «А Алия точно ваша внучка, не его?» Не подумав, произнес я. «Точно!» Вспомнив Алию, вздохнул глава. «Наверное, слишком часто позволял ей играть с этим балаболом. Вот и научил внучку плохому». «Ну чего ты так? Отличная у тебя внучка выросла. Хоть не такая зажатая, как все эти...» — хмыкнул кот. «Хорошая, хорошая...» Протянул он, но чувствовалось, что ему эти слова понравились. «Ладно, прошу прощения, но мы пойдем. К вам сейчас, думаю, начнется паломничество от любопытствующих. Поосторожнее с ними». И правда, стоило только хозяину дома отойти, как один за одним к нам стали подходить подземники, представляясь и перебрасываясь парой слов. Казалось даже, что у них есть какой-то свой собственный график, кто за кем должен подойти и как долго вести разговор, что вполне может быть и правдой. Если приглядеться, то одежда каждого тут присутствующего выглядела весьма богато. И, конечно же, была украшена множеством драгоценных камней. Даже странно, как они такой вес могли нести... Но не сказал бы, что это выглядело, будто свора новаришей нацепила на себя все, что есть. В какой-то степени все выглядело достаточно гармонично. Даже расположение и типы камней создавали своеобразный узор. Что уж говорить об огранке камней. Она была безупречной. Мастерство среди подземников ценилось не меньше богатства. Хотя, может, и не совсем. Все же Гарда сюда не пригласили, хотя его мастерство на голову превосходит многих. Но дело еще может быть в том, что о том, что это именно он создает дамасскую сталь, знает не так много человек. И Хард явно не хотят распространять данную информацию. Уверен, они все еще хотят позже переманить его к себе, а конкуренты в этом деле только помешают. Лишь в кратких перерывах между подходящими людьми нам удавалось перехватить что-нибудь со стола. Тут было много незнакомых мне блюд, которые я должен был попробовать. Отравления я не боялся. Харт не дурак и не допустит подобного в своем доме. Да еще и с таким большим количеством важных гостей. Хотя универсальное противоядие я с собой носил, не переставая. Все же всякое может быть. Вопросы от этих дворян были до удивления обыденными. Они спрашивали про наш статус, про жизнь на поверхности, но и не более. Темы местной политики никто из них не затронул. Я думал, что нас начнут вербовать прямо тут, но нет. Тишина. Ни одной попытки. То ли они в этом не заинтересованы, то ли действительно не рискуют говорить о подобном в доме Харт. Все же они далеко не глупые. И сами Харт не зря так быстро прием в своем доме. Здесь проще всего контролировать ситуацию. Уверен, сейчас за нами пристально наблюдает множество глаз, скрытых за стенами. Я их не видел, но чувствовал спинным мозгом. Да и на его месте я поступил бы точно так же. Сейчас мы стратегический ресурс, который не стоит терять. «Посланников от брата короля» Я также не увидел и не услышал, хотя ожидал этого. Ведь это вполне логичный и предсказуемый шаг. Может, даже слишком предсказуемый, и именно поэтому не сделанный. Возможно, и то, что их смогли оградить от нас. Хотя не могу отрицать того, что я с ним уже говорил, но ничего не понял. За всеми этими общими словами вполне мог скрываться какой-то шифр. Но я-то местные шифры не знаю и просто не смог бы его разгадать. Ну или я себя накручиваю. Эту ситуацию неопределенности хотелось бы побыстрее разрешить. Лучше сразу расставить все точки. Чтобы действовать дальше, мне надо понимать обстановку на местном политическом Олимпе. Пока же сведений у меня слишком мало. Но это лишь только пока. Думается мне совсем скоро. Все разрешится.